Когда Дьюни убедился, что стоит ему произнести подлинное имя ястреба, как тот камнем падает с небес и садится к нему на плечо или на запястье, покачивая могучими крыльями, будто ловчая птицы во время княжеской охоты, ему до смерти захотелось узнать побольше таких вот настоящих имен. Он явился к тетке и стал молить ее, назвать ему имена ястреба-перепелятника, скопы, орла и других хищных птиц. Для того, чтобы выведать эти дающие власть слова, он готов был делать все, что ему прикажет ведьма, хотя далеко не всегда это было ему по душе. На острове Гонт есть поговорка «слабый, как женские чары», но существует и другое присловие «опасный, как женские чары». И то, и другое справедливо, а потому, хоть колдунья из деревни 10 ольховен и не обладала особой магической силой, да и вообще злой не была.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 Да она и не очень-то умела отличать Настоящие заклинания от фальшивых Зато его тетка знала множество проклятий И ей, например, гораздо лучше удавалось Наслать на кого-то болезнь, чем вылечить ее Как и все деревенские колдуньи Она умела варить любовные зелья Впрочем, готовила она и другие Весьма, надо сказать, отвратительные напитки Разжигающие в человеке ревность и ненависть Но об этом ведьма предпочитала помалкивать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 или точнее ястребом-перепилятником. Так приобрел он эту кличку, который пользовался даже после того, как узнал свое настоящее имя. Ведьма вечно твердила ему, что колдун может обрести над людьми неограниченную власть, сулящую славу и богатство, и мальчик стал еще старательнее изучать колдовскую премудрость и очень в этом преуспел. Тетка нахваливала его, деревенские дети побаивались, Сам же Дьюни не сомневался, что скоро станет великим колдуном. Так, постепенно запоминая все новые и новые волшебные слова и заклинания, он выучился почти всему, что знала и сама ведьма. И хоть знала она не так уж и много, но вполне достаточно для обыкновенной деревенской колдуньи и более чем достаточно для мальчика, которому едва минуло 12.